«Ни приливы, ни отливы, ни волны, ни ветер». «Благодарю вас за мудрый совет!» — радостно вскричал Цао-Цао, поднимаясь с циновки. «Если бы не вы, как бы я разгромил Сунь-Дзюаня?» «Не стоит благодарности!» — ответил Пантун. «Это всего лишь мое ничтожное мнение. Решать должны вы сами». Цао-Цао, не теряя времени вызвал войсковых кузнецов и приказал ковать цепи и скреплять ими суда. Затем Пантун сказал Цао-Цао, «На том берегу многие герои недовольны джоу юем Я могу уговорить их покориться вам, господин первый министр. Когда же джоу юй останется в одиночестве, вы сможете взять его в плен, и вам нечего будет опасаться Любея». На том они распрощались. Уже садясь в лодку, Пантун вдруг увидел человека в одеянии Даоса и плетеной бамбуковой шляпе на голове. Человек этот взял Пантуна за руку и молвил, — А вы в самом деле храбрец. Хуангай хитро придумал свое избиение и послал сюда Каньцзе с письмом, а теперь явились вы, Со своим планом цепи, Но боюсь, что суда не сгорят, И все ваши расчеты пойдут прахом. Вам удалось ослепить Цао-Цао, Но меня вам не обмануть. У пан Туна от таких слов Душа ушла в пятки. Поистине, чтоб юго-восток победить, Где сыщется средство такое — А разве на северо-западе вовсе исчезли герои? Если хотите узнать, кто был этот человек, прочтите следующую главу. Глава 48. Цао Цао слагает стихи во время пира на великой реке Янцзы. Северные воины сражаются на судах, скованных цепью. И так Пантун услышал за спиной голос, обернулся и увидел своего старого друга сюй -Шу. Это немного успокоило Пантуна, и он промолвил, «Жаль, если вы расстроите мой план, ведь от этого зависит судьба жителей 81 округа дзян «Не беспокойтесь, я пошутил», — ответил сюй -Шу. Лишь одно меня беспокоит — я повсюду следую за войсками Цао-Цао, хотя советов ему не даю, поскольку он обрек на смерть мою матушку. А всем известно, что когда громят армии, не различают, где яшма, где простой камень. Выходит, при разгроме Цао-Цао пострадаю и я. — Не пострадаете смеясь ответил Пантун, — я научу вас, что делать. Он наклонился к Сюй-Шу и что-то прошептал ему на ухо. Сюй-Шу повеселел и поблагодарил Пантуна. Вечером Сюй-Шу разослал верных людей по всем лагерям, приказав им пустить слух, будто Хань-Суй и ма Тен в селяне подняли мятеж и напали на сюй Когда об этом донесли Цао Цао, он созвал советников и рассказал им о том, что среди воинов ходят тревожные слухи о мятеже в селяне, и велел принять меры. — Господин первый министр, — промолвил Сюишу, — дайте мне три тысячи конных и пеших воинов, и я пойду к заставе Саньгуань охранять горные проходы. Если случится что-либо важное, сообщу вам незамедлительно. «Вот и прекрасно!» — воскликнул обрадованный Цао-Цао. «Теперь я спокоен. Вы возглавите войска, которые стоят на Саньгуане, и я дам вам еще три тысячи воинов. С вами пойдет Занба. Отправляйтесь, не мешкая. В этом и заключался план спасения Сюишу, подсказанный ему пантуном Отправив Сюишу, Цао-Цао сел на коня, и поехал осматривать расположенное на берегу лагеря. После этого он поднялся на главный корабль, где развивалось знамя со знаком полководца